Глава 13. Три дня спустя полковник Гуров припарковал машину на стоянке возле института Склифосовского. Он собирался проведать Стаса. Его рана оказалась не такой пустяковой, как выглядела на первый взгляд. Медики смогли заняться ею спустя несколько часов, и из-за этого разорванные ткани воспалились. Теперь ему предстояла долгая реабилитация. Гуров винил в этом себя, так как не настоял на том, чтобы отправить друга в больницу сразу, по возвращении в Москву. Вместо того, чтобы поехать в больницу, Кричко отправился в управление. Пока сдали профессора Синдеева под стражу, пока дождались приезда генерала Орлова, прошло много времени. Потом Кричко настоял на том, чтобы принять участие в докладе. Затем, выслушав доклад в устной форме, генерал Орлов потребовал к утру подготовить бумаги для передачи прокурору. Уголовное дело нужно было возбуждать как можно скорее. В конце концов, профессор Синдеев... Был не последним человеком в уважаемой больнице, и давать лишний повод его адвокату генерал позволить не мог. На подбивку бумаг ушло часов шесть, и все это время Кричко работал наравне с Гуровым. Допрос профессора ничего не дал. Синдеев упорно нес всякую околесицу, и как связать его с другими жертвами было непонятно. К утру из поселка Васькино пригнали машину профессора, Там-то и нашлись все доказательства. В багажнике машины он устроил двойное дно по принципу ящика-фокусника, и там обнаружили блокноты с записями экспериментов, проводимых на каждом испытуемом объекте, как называл с в о и ж е р т в ы Синдеев, фамилии девушек, пронумерованные в хронологическом порядке, даты экспериментов, совпадающие с датами их смерти, количество препарата, введенного каждой, и итоговый результат». Эти блокноты не оставляли профессору ни одного шанса выйти сухим из воды. Против каждой фамилии четко и ясно значилось «эксперимент закончился смертью испытуемого». Благодаря этим записям удалось установить личность неопознанной жертвы с Фрунзенской набережной. Ею оказалась двадцать пяти л е т н я я жительница Екатеринбурга Татьяна Устинова. Она работала в кафе в двух кварталах от дома профессора. Видимо, там он ее и заприметил. Синдеев собирал на девушек досье и по ним выбирал, кто из отобранных кандидаток подойдет для его целей. Досье было гораздо больше, чем жертв, из чего можно было сделать вывод, что останавливаться профессор не собирался. В каждом досье отдельной строкой значилось семейное положение, место регистрации и степень общительности кандидата. Выбор Синдеева останавливался в основном на иногородних и незамужних. Он хотел обезопасить себя и свой эксперимент. В случае с Зоей профессор просчитался, и это спасло жизнь ей и возможным последующим жертвам. Не будь Зоя так молода, и не расскажи она подруге Тамаре о своей великой любви, все могло сложиться совсем по-другому. Получив новые доказательства, Гуров вынужден был заново начать отчеты и рапорты, и Кричко заявил, что не собирается отсиживаться в стороне. И вот когда вторая партия бумажной работы была в самом разгаре, Стасу стало настолько плохо, что он чуть не потерял сознание. Только тогда Лев насильно отвез его в больницу и сдал с рук на руки врачам. В больничном коридоре он столкнулся с родителями Зои. Ее отец сообщил, что девушка все еще находится в больнице. Врачи говорят, что сердце постепенно придет в норму, но когда это случится, никто не знает. Мать Зои настояла, чтобы полковник навестил девушку. Зоя хотела лично поблагодарить его за спасение — Гуров как мог отнекивался, ссылаясь на сильную занятость, но родители Зои ничего не хотели слушать, и он понял, что легче согласиться, чем тратить время на борьбу с ними. Войдя в палату, Лев поздоровался и вежливо спросил, как себя чувствуете, Зоя. — Полной дурой, — улыбнулась девушка. — Это же надо было так ошибиться в человеке. И о чем я только думала. — Не переживайте насчет своей ошибки. Нет ничего плохого в том, что вы молоды и неопытны. — Возможно, этот случай пойдет вам на пользу, и вы станете прислушиваться к советам родителей. — Говорите, прямо как мой отец, — Зоя снова улыбнулась. — Но тут я с вами соглашусь. Послушайся я маму, не лежала бы сейчас на больничной койке. Только я не это хотела услышать. — Хотите узнать, что теперь будет с профессором? — догадался Гуров. — Его посадят в тюрьму? — Возможно. Папа сказал... что его могут признать невменяемым. Это правда? И разве это справедливо? Папа сказал, он убил несколько девушек, молодых девушек, которым предстояло долгие годы жить и радоваться жизни. Судебный психиатр еще не дал заключения, уклонился от прямого ответа Гуров. Мысль о том, что профессора признают невменяемым и освободят от ответственности, нравилась ему не больше, чем Зоя. Но закон есть закон. Когда узнаете, скажете мне. — Не бойтесь, я не собираюсь ему мстить, просто хочу знать. — Следите за прессой, — посоветовал Лев. — Дело резонансное, журналисты наверняка своего не упустят. — Они и ко мне могут заявиться, — растерялась Зоя. — Ваши родители сумеют вас защитить. Я уверен, с вами все будет в порядке. Гуров наскоро попрощался и, покинув палату Зои, отправился к Стасу. Войдя в палату, Гуров удивленно присвистнул. — Ничего себе! Собрание! — «Сегодня что, день славянского веча?» В палате буквально яблоку негде было упасть. Вдоль стены на узкой кушетке редком уселись капитан Черников и все четыре опера из его группы. Ближе к умывальнику прямо на полу сидел лейтенант Зубарев. На подоконнике п р и м о с т и л с я патологоанатом Серега Юрков. А рядом с ним старший лейтенант Гелашвили. Капитан в а с я н сидел отдельно от разношерстной компании на трехногом табурете. У изголовья постели расположился доктор Натан г а й д е н А в центре всего веселья возвышалась фигура полковника Кричко. Он подоткнул под спину целую гору подушек и обводил комнату довольным взглядом. — Здоров, Лева! Проходи, гостем будешь. — Да не смущайся ты, мы не собираемся проводить партсобрание. — Кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит? Ошарашенный пышным дворищем потребовал ответа Гуров. — А что? — хохотнул Стас. — Люди пожелали выразить мне с о б о л е з н о в а н и е только и всего. — «Все разом? Случайно? Почему нет? Ведь я же герой, разве не так? Рискуя жизнью, преследовал преступника. Тебя от неминуемой смерти спас?» — продолжал подтрунивать Станислав. «Может, мне даже орден дадут. А героев принято честовать». Ну, «Допустим, насчет героя ты не преувеличиваешь. Если бы не нарушил приказ и остался в машине, может, и я бы сейчас здесь не стоял», — согласился Гуров. «Но поверить в то, что все эти люди совершенно случайно оказались в твоей палате...» «Ну ладно, не случайно», — признался Кричко. «Просто мне вдруг стало одиноко. И до жути захотелось узнать, как продвигается дело профессора Синдеева. В конце концов, я имею полное право знать подробности. Я ведь по его вине здесь валяюсь. Короче, мне захотелось узнать подробности, а ты не шел. Вот я и позвонил кое-кому из тех, кто мог удовлетворить мое любопытство». Видимо, слова о тоске и одиночестве больного они восприняли слишком близко к сердцу и решили навестить меня несчастного. Но то, что приперлись все одновременно, в этом моей вины нет, честно. К концу монолога в палате стоял такой хохот, что Кричко пришлось кричать, чтобы перекрыть этот шум. — Странно, что ты генерала сюда не притащил, — смеясь проговорил Лев, — а то бы полный комплект собрал. Мы тут обсуждали, что станет с проектом Синдеева. Перевел разговор на интересующую его тему доктор Гайден. «Между прочим, в его записях есть рациональное зерно. Я почитал на досуге и должен отметить, если бы не обстоятельства, я бы первым признал профессора Синдеева гением». «Это как понимать?» — удивился Гуров. «Его работа», — пояснил Гайден. «Все выкладки говорят о том, что метод должен сработать». И результаты обследования той девушки, что ваш человек нам доставил, это подтверждают. Думаю, еще немного, и он воплотил бы свою идею в жизнь. Жаль, что ему не хватило терпения подождать официального разрешения. — Хочешь сказать, его работа может произвести революцию в области кардиологии? — задал вопрос Юрков. — Наверняка, — подтвердил Гайден. — Вообще-то этот вопрос решается, — признался Лев. Делом профессора Синдеева заинтересовалась комиссия, выдающая разрешение на клиническую апробацию экспериментальных медикаментов. Конечно, сейчас еще рано говорить о том, будут ли проводиться испытания на добровольцах, но то, что работу Синдеева изучат всесторонне и в кратчайшие сроки, это точно. На этом же настаивает и адвокат Синдеева. Наверное, хочет сыграть на значимости проекта для человечества перед судом присяжных. Больше-то ему зацепиться не за что. Думаешь, его признают вменяемым?» Вопрос задал Кричко, но ответ интересовал каждого, кто находился в палате. «Скорее всего, нет. И дело даже не в том, что при аресте он закатывал глаза, показывая белки, и не в том, что бормотал бессвязную чушь себе под нос. Его поведение до ареста, — говорит куда больше, — начал объяснять Гуров. Ну, смерть первой девушки еще можно было классифицировать как непредумышленное убийство». Вторая смерть не подходит даже под эту статью, не говоря уже об остальных. А ситуация с Зоей... Ну кто в здравом уме поступил бы так, как поступил Синдеев? У него полиция на хвосте. Он знает, что по четырем эпизодам возбуждено уголовное дело, и он, профессор Синдеев, первый подозреваемый. Почему же не остановился? Почему не прекратил испытывать свой метод на людях? Ответ один. На почве эксперимента у него поехала крыша, и он уже не отличал, где добро, а где зло. «Это твое мнение? Или мнение судебного психиатра?» — снова спросил Кричко. «Боюсь, моего мнения никто не спрашивал. Официально он еще не дал з а к л ю ч е н и я но я успел побеседовать с ним, и в устной форме он сказал именно то, что вы сейчас услышали», — ответил Гуров. «Мне не меньше вашего. Хочется увидеть профессора на скамье подсудимых, но вряд ли это случится». Скорее всего, его признают невменяемым и отправят на принудительное лечение. А его разработки в области реабилитации сердечных нарушений станут собственностью государства». «И это не так уж плохо», — подытожил Натан Гайден. «Думаю, в этом случае смерть девушек обретет хоть какой-то смысл. Их родственникам вряд ли станет легче от этой мысли, но такова жизнь. Кому-то дает, а у кого-то отбирает». «Расходитесь по домам, господа полицейские. Обсуждать больше нечего, а больному нужно отдыхать». Гайден первым вышел из палаты, за ним потянулись остальные. Вскоре в палате остались только Гуров и Кричко. Некоторое время они молчали, наслаждаясь наступившей тишиной. «Так, значит, невменяемость. Вот как они решили защитить проект», — задумчиво протянул Стас. «Все логично». Кто же станет вкладывать средства в проект убийцы? Ну, вот продолжить дело чокнутого профессора, пострадавшего за науку, — это совсем другое. — Оставь, — проговорил Гуров. — Ничего уже не изменить, и ты это знаешь. — Ты хоть немного веришь в то, что Синдеев совершил преступление, будучи невменяемым? — снова спросил Кричко. — Не знаю. — Хочу верить, иначе становится слишком жутко. — Он ведь врач! — Если все врачи станут использовать пациентов в качестве подопытных кроликов, до чего мы дойдем? Придешь в поликлинику, с о д р а н у ю коленку зеленкой обработать, а тебе вакцину со штаммом очередного гриппа мутантов колют и даже разрешения не спросят. Жуть! — поюжился Лев. А вот я уверен, что Синдеев прекрасно понимал, что делает. Он знал, что рискует жизнями этих девушек, поэтому и выбирал одиноких, — заявил Кричко. И не остановился он только потому, что был уверен в том, что конец близок. Победа близка, а победителей, как говорится, не судят. Он рассчитывал совершить свой грандиозный прорыв до того, как его вычислят. Поэтому и торопился, поэтому и не свернул работу. — Знаешь, о чем я больше всего жалею? — внезапно спросил Гуров. — О том, что не додумался обыскать автомобиль Синдеева. Мы проверили и квартиру, и дачу, а про машину и не подумали. А ведь ответ был так близко. Но кто мог предположить, что профессор настолько безумен, что разъезжает по городу с полным комплектом доказательств своего преступления? Черт, он ведь и в управление на ней приезжал. Сидел в кабинете генерала, пылал праведным гневом, требовал извинений в то самое время, когда его автомобиль, начиненный доказательствами, стоял на полицейской парковке. «Теперь я должен сказать тебе твои же слова», — усмехнулся Стас. «Оставь. Все равно уже ничего не изменить. Но если тебе станет от этого легче... Признаюсь, о чем сильнее всего жалею я. Я жалею, что этот моральный урод не бросился в бега. Там, в лесу, после того, как напал на тебя. Тогда бы я получил полное право снять его. Предупредительный воздух и сразу на поражение». И не нужно было бы проводить экспертизу о вменяемости, и решать сложный вопрос, судить или лечить, тоже было бы не нужно. — Да, мечты у нас разные, — заметил Гуров. — Зато цель одна, — улыбнулся Кричко. — И ты, и я хотим одного, чтобы такие подонки, как профессор Синдеев, получили достойное наказание. На этот раз Гуров не возразил. Он молча пожал напарнику руку и вышел из палаты. Впереди предстоял долгий день... заполненный отчетами, допросами и сопоставлением показаний. Конец книги. Октябрь 2018 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Сергей Кирсанов.